Мисс Шип еще не успела раствориться во мраке дорожки, ведущей к автобусной остановке, а Бен уже управился с задачей минимум. Вина за наше десятиминутное опоздание была целиком и полностью возложена на мои плечи. Бен нажал на кнопку, и трель звонка прозвучала финальным аккордом в похоронном марше ссоры. Если бы мы выехали вовремя, Элли, то не столкнулись бы с этой особой. «А если бы ты не лезла со своими утешениями?» «Я?» Местная живность долго будет помнить мое возмущенное уханье. «Имейте совесть, дорогой мистер Хаскел. Бедняжка одного только вас и видела, только к вам и взывала. Шш. Услышав шорох за дверью, мы молниеносно расправили морщины на лбу и нацепили жизнерадостные улыбки и, как выяснилось через несколько секунд, поспешили. Вдоволь наулыбавшись улыбавшись закрытой двери, Бен еще раз ткнул в кнопку. «Ревность! Вот имя твоему недугу, женщина!» «Еще чего! Чтобы я ревновала к мисс Шип, Гомерический хохот застрял у меня в глотке, а внутренний голос принялся нашептывать несуразные вещи. «Погоди хохотать, еще успеешь!» «Может, Бен прав?» «И впрямь. Может, он прав? Мне бы ужаснуться, а нет!» В душе проклюнулся робкий росток надежды. «Что если ревность — это первый успех моего авантюрного предприятия? Вдруг я уже начала собирать урожай в райском саду совершенства и готова влюбиться в собственного мужа. Но главное...» «Если чудо все-таки случится, не ждет ли меня неразделенная любовь?» Расправив плечи, я глянула на свое отражение в стеклянном окошке двери. Французская коса удалась на славу. Вечерняя прохлада окрасила щеки нежным румянцем и придала глубины серым глазам. «Неплохо, Элли. Вот только нос задирать не надо. На портретах все хороши» а ты попробуй выглядеть прилично на снимке в полный рост. Боже, боже! Но что было не взять сумочку побольше? Этой фитюлькой даже пряжку ремня не прикроешь, не говоря уже о чем посущественнее. Черт! Стиснув кулак, Бен нацелился на дверь, но в последний момент сдержался. Знал бы, сколько придется на крыльце торчать, газетку прихватил бы. Волшебные слова. В окошке мелькнуло лицо. Миг спустя дверь отворилась, а на меня тут же накатила волна стыда и раскаяния. Что скажет преподобный Фоксфорд о моем бессовестном, непростительном отношении к его воскресным проповедям? «Добрый вечер, Мисс Вуд!» — привычно сорвалось с языка. Вся в мыслях о предстоящей богословной дискуссии с отцом Фоксфортом я, не глядя, приветствовала его бессменную экономку. «Солнышко!» — Бен Мастерски вошел в роль любящего супруга. «Кажется, мои очки остались дома, но...» Намек понят. «Из-под неоновых век нас сверлило взглядом наша дорогая миссис Роксимлой». Пурпурный кружевной фартучек очень нарядно смотрелся на черном бархатном платье с крысиными хвостиками по вороту. «Ба! Мистер и миссис Хаскел! Какая приятная неожиданность!» «Это уж точно. Все равно, что явиться на прием к зубному врачу и обнаружить его самого в стоматологическом кресле. Вслед за Беном я ступила в знакомую прихожую». Винтовая лестница, обои цвета овсянки, шоколадные батареи. Словом, обстановка все та же, если не считать Рокси. — Я и не знала, мисс Мылой, что вы служите у отца Фоксфорда. Куда же подевалась миссис Вуд? — Ой, только не говорите, будто ничего не слыхали. Негодующим басом отозвалась новая испеченная прислуга Викарии и захлопнула дверь. — Умерла? Обетом Бена, данным после рождения детей, несть числа. Один из них, к примеру, звучал как лозунг в клинике для страдающих излишним бесом жирам и углеводам, бой. Наряду с этим дорогим моему сердцу обетом Бен принял решение резать правду матку, не размениваясь на интеллигентские недомолвки, чему мы с миссис Меллой и стали свидетелями. «Ну вот что, мистер Ха, вы меня знаете. рокси не чистит канализацию, не берется за потолки и не разводит сплетни!» Сказала, как отрезала, малиновый бантик на замке. «Неужели беременна?» Я в ужасе пятилась к стене, пока не была остановлена портретом архиепископа Контерберийского, В ее-то возрасте, да ей же, если не ошибаюсь, под 70. Сама знаю, что сморозила глупость, но разве не кормит нас подобными историями желтая пресса и Библия? Достаточно вспомнить многострадальную Сарру, пока приятели похлопывали ее муженька по плечу, нашептывая, что место в книге рекордов Гиннесса ему не светит. Супруга на десятом десятке училась кормить младенца грудью. Мисс Мелой подавилась смешком. «Эдна! Минус на Шутите, зволите, миссис Ха! Альберт ты ее покойнику уж лет тридцать, как на небесах свободу празднуют. Да если б какой смельчак вздумал опустить ручку куда не следует... Эдна оторва. Отправила бы его петь сопрано в церковном хоре мальчиков. Любого, кроме старины Джонаса. Миссис Вуд к нему неровно дышала, еще цыпленочком мы лет 50. Ну, ладно. Рокси любовно глядела себя со всех сторон в громадном трильяже. Раз уж вы меня из исподнего вытряхиваете, так и быть, скажу. Ну! «Не томите, миссис, милой. Пока я умасливал великую молчалицу, Бен, нет чтобы помочь, все косился на прикрытую дверь в гостиную Роуланда. Судя по доносившимся оттуда звукам, очередное собрание домашнего очага было в разгаре. Сегодня в половине седьмого вечера Эдна Вуд швырнула фартук, собрала свои манатки и была такова. «Вот!» — Миссис Вуд ушла от преподобного Фоксфорда? — Быть того не может. — Должно быть, вы что-то напутали, Рокси. Она же на него молилась. Руки стирала в кровь, надраивая полы и накрахмаливая воротнички. — Вы откуда свалились, миссис Ха? — Где, — спрашивается, — торчали. — В иглу с эскимосами? В гневе миссис Мылой страшна. Сложив руки на животе, она выпятила грудь до опасного состояния воздушных шаров, которые хлебнули водорода больше положенного. «Преподобный мистер Фе вчера утром отправился на поиски паствы поприлежнее и пастбищ позеленее». «Уехал и даже не попрощался?» Архиепископ Контерберийский, если зеркало не врало, улегся отдыхать. Иными словами, я свернула картину на бок. Слава тебе, Господи, миссис Ха опомнилась. Именно так. Из Эдны не больно ты вытянешь. но уж я расстаралась. Святой отец Фе получил тепленькое место в Кенте. «Неожиданно, что и говорить. С ними, с преподобными, всегда так. Вырастут из сана, и поминай, как звали». Пол ушел из-под ног. Уцепившись за Бена, мое тело с грехом пополам устояло, но сказать то же самое о душе было бы наглой ложью. «Нет больше отца Фоксворта. звучит кощунственно, — Осиротела церковь святого Ансельма. Какое жестокое наказание для меня за несколько пропущенных воскресных мес! А в чем причина столь внезапного отъезда? Заложив руки за спину, Бен мерил шагами ковровую дорожку. Не дать не взять председатель. Мисс Мылой кокетливо взбила двухцветную шевелеру. — Не в обиду будет сказано, мистер Ха. Подозрения кое-какие имеются, но они останутся при мне. — Надеюсь, — каркнул я, — церковные пожертвования не пропали? — А помни, сели. Муж встряхнул меня за плечи и начал расстегивать плащ. — Преподобный Фоксворт, сама чистота... «Помнишь, как он разнес азартные игры?» «Да, да, конечно. У меня закружилась голова. Не столько от тоски по навсегда ушедшим дням, сколько от безжалостных действий Бена. Чтобы снять шарф, он не придумал ничего лучшего, чем раскрутить жену, как тряпичную куклу». «Милый, милый Роуленд!» Прочитал чудную проповедь и все без толку Прихожане словно с ума посходили, делая ставки на наших близнецов. Те, что поставили на королевскую двойню, неплохо набили карманы. Все понятно. Епископу донесли обезбожных пари, и в приступе религиозной ярости он сослал нашего Роланда, этого святого человека, в дебрикента. «Я одна во всем виновата». Неудивительно, что он даже попрощаться не захотел. «Ну-ну, котик!» — засюсюкала миссис Мылой. У меня глаза на лоб полезли. Рокси расщедрилась на доброе слово. Взглянуть бы на того рака, которому приспичило свистеть, не дожидаясь конца света. «Чего уж так казниться? Поговорите с новым викарием, оно и полегчает». Уже и замену прислали. Вслед за волной стыда накатил девятый вал воспоминаний. Наша с Беном Венчани, крестины Близнецов, да мало ли их было радостных и печальных событий, связанных с отцом Роллиндом Клянусь, до гробовой доски не забыть мне нашей дружбы. А запах трубочного табака всякий раз будет напоминать о сутане Роланда пропахший этим ароматнейшим из всех фимиамов. «Бывает, что и на переправе коней меняют». Бен повесил свое пальто вместе с моим плащом. «Золотые словами мистер Ха!» Рокси вцепилась, в влив платье, и как следует дернула вниз. «Порядок. Половина бюста выползла наружу в соответствии с личными нормами миссис Меллой». Перемен хватает. Сперва миссис Воут умотала, освободив для меня местечко. Следом мисс Шип получила отворот поворот. «Ох, и зрелищ!» — доложу я вам. Наша мышка закатила такое представление. Куда там театру роял? Рокси мылой среди почитателей мисс Шип не числится, сами знаете». Но увольнение органистки выйдет викарию боком. Помяните мое слово. В воскресенье на мессу явятся одни дамы, а наши братья во Христе выставят пикет на церковном дворе. Очень даже может быть. Однако не время слезы лить. Долг зовет. Взметнув пурпурное знамя кружевного фарточка, миссис Мылой удалилась на кухню, а меня Бен силком потащил к гостиной. Я упиралась, как могла, но от судьбы не уйдешь. Сейчас откроется дверь в комнату, с которой столько связано. Роуланд был моим первым другом в Читертон-Фэлс. Сама мысль о знакомстве с новым викарием вызывало отвращение. Узурпатор, штрейк да прости, святой отец Фоксворт свою недостойную прихожанку. Иных слов в адрес его преемника у меня не нашлось. Наспех пристегнув фальшивую улыбку, я оказалась в гостиной, где ничего не изменилось с прошлого собрания домашнего очага. Все так же ломились от книг полки, и также подпирали стену неимоверных размеров часы. Все те же диванчики изнемогали от жары под монашескими коричневыми пледами, те же истертые половички шуршали под ногами, и Оксфордский собор рипон холл все так же безмолвно взирал на нас с полотна над камином. «Хотя нет, приглядевшись, я обнаружила кое-какие новшества». В вазе на комоде расцвели шелковые маки, а всякую всячину в серванте сменило нечто загадочно-стеклянное, подозрительно смахивающее на хрустальный шар для гаданий. Председателю славного собрания было не до обстановки. Снова и снова пересчитывая гостей, он приходил к неутешительному выводу. «Как ни считай, хоть справа налево, хоть наоборот, больше четырех не выходит» доктор Мелроуз с супругой, и неужели так и есть? На диванчике у окна примостился разноглазый слесарь Джок Бладжет со своей прекрасной половиной, той самой сиреной, чьи неотразимые чары оставили меня без стиральной машины. Убедившись, что и по углам гостиной никто не прячется, Бен расстроился, как лектор в гайд-парке. Я же совершенно сконфузилась. Народу было слишком мало, чтобы не заметить героев дня. В двух шагах от камина, с чашкой чая на ладони полусогнутой руки, застыл викарий из викариев. Готовый типаж для съемок кинофильма о нелегкой судьбе священника. Почти плешивый, сухопарый, слегка сутулый и близорукий задумчиво взирающий на грешный мир сквозь толстые стекла старомодных очков в проволочной оправе. Супруги Викария, стоявшие, как и полагается, чуть позади, самая бескомпромиссное жюри сходу присудила бы почетный титул «Столпа церкви». И правильно, на таких классических женах держится большая часть христианства. Облик неприметный и основательный. Пепельные жесткие волосы, сбитые в нечто среднее между прической и фетровой шляпкой. Пиджак с жилетом цвета беж и юбка в мельчайшую клетку не допускают сомнений в том, что их хозяйка мастерски справится с организацией летней ярмарки и рождественского базара. При ней не будет проблем с покрывалом для алтаря. Она станет хозяйкой в церкви святого Ансельма так же, как и в доме моего дорогого Роуленда. Дама повернула голову и увидела нас с Беном. — Галетстон, дорогой, встречай новых гостей. У меня поплыло перед глазами. — Галетстон, не это ли имя я слышала сегодня утром в телефонной трубке? Когда исполняла свою христианскую миссию, спасая жизнь Рокси Млой. Не это ли имя с вистящим шепотом повторяла неизвестная настырная дама. А я-то, идиотка, решила, что подслушала радиоспектакль о любвеобильном премьер-министре. Добрый вечер, Викарий. откуда ты издалека донес голос Бена. Рад знакомству. «Бентли Хаскил к вашим услугам. Моя жена Элли. В обычных обстоятельствах он получил бы от меня незаметный, но ощутимый пинок. Правила хорошего тона, помнится, велят в первую очередь обращаться к даме. Учитывая, что обстоятельства были далеки от обычных, я пощадила ногу Бена, машинально отметив лишь изумленный взгляд супруги Вейкария в ответ на мое приветствие». Далее улыбки, рукопожатия, все как положено, и только мой потрясенный мозг продолжал прокручивать сцену нежеланной встречи Гледстона с женщиной из прошлого. Собеседница викария почему-то представлялась мне сморщенной дюймовочкой в беретике до бровей и в шале до кончиков туфель». Довольно с меня твоего распутства. Во имя нашего прошлого заклинаю, покинь этот дом. Сначала представь меня своей жене. Настойчивый взгляд святого отца оборвал воспоминания. Мягкая улыбка слегка потускнела. Я не викарий, а вот как, а где же? Перед вами. Холодно отозвалась супруга. — А это мой муж, мистер Глэдстон Шип. Я тупо уставилась на воротничок священник, белевший у него на шее. Черт, нужно же было так влипнуть. Из-под серого кардигана выглядывал всего лишь кант белой рубашки пола. Вот они, издержки свободы в рядах церковников. В конце концов, не я позволила служителям Христа снимать сутану за порогом Божьего храма. Силы небесные! Ощущение такое, будто меня вытолкнули на сцену, где уже полным ходом разворачивается действие мелодрамы времен королевы Виктории. Публика в зале встретила околесицу горя актрисы с давленными смешками. С удовольствием присоединилась бы ко всеобщему веселью, Если бы не ужас положения. Кто бы мог себе представить такой скандал в благородном семействе читертон Женщина-священник. Святой Павел в гробу перевернулся. Теперь забастовки не миновать. И если даже прихожане не выставят пикеты в защиту Гладисшип, то уж даму на церковной кафедре точно не потерпят. — Шип. — Так они еще и родственники. — Час от часу не легче. Мало того, что новая Викариса выставила заслуженную органистку, так та еще доводится родственница ее супругу. — Глэдис Шип. Я едва не заорал от чудовищной догадки. Уж не органист ли утром мне в ухо. — Что? что если супруг Викорисы когда-то крутил шашни со своей... Э -э, кузиной? Что если Гладстон был еще одним узелком на черном кружеве нашей секс-бомбы? Неужели было и тайны, и ошибки молодости найдут пристанище под крышей этого дома? Вопросы сыпались, как горох. И кто выставил Глэди шип за дверь? Викариса или ее благоверный? Боюсь, я ввела вас в заблуждение. Ее преподобие улыбнулось. До векария мне далеко, младший диакон. Таков мой нынешний сан. И место преподобного Фоксворта я займу лишь до тех пор, пока ему не подыщут более достойного преемника — мужчину. Добро пожаловать в Читтертон-Феллс. Энтузиазма в голосе хоть отбавляй. Правда, музыкальный слух уловил бы фальшивые ноты, но вряд ли викариса, так уж и быть, повысим ее в звании, привередливо. По службе не положено. Что такое сан? Формальность, не больше. Для нашего прихода вы станете полноправным викарием. Благодарю на добром слове. Выпить? Коротко поинтересовался мистер Гладстон Шип. Вот она первая ловушка. Боевой флаг подозрений заплескался на ветру благочестия. Роуленд наши безобидные слабости не осуждал, но вдруг у его преемницы более строгие мерки. Подсказки от Читы Мелроуз я не дождалась. Ни доктор, ни его жена за бокалами не потянулись. Так и стояли, держась за руки. «Уточню, чтобы не грешить против истины». Миссис Мелроуз в своем мешковатом холщовом одеянии более обычного, похожее на послушницу Ордена Кармелиток, цепко держала мужа за руку. «Хм, что бы это значило? Всегда благодушно-жизнерадостная физиономия доктора сегодня напоминала мою собственную физиономию. Прошу прощения за подробности». Во время очередного осмотра по женской части. Супруги Бладжи тоже стояли с пустыми руками, тесно прижавшись друг к дружке. «Сразу и не разберешь, кто есть кто и чьи-то усики, а Чарли Чаплин». Я все еще озиралась допринюхивалась принюхивалась, а Бен уже принял предложение. «С удовольствием, что-нибудь на ваш вкус». Он лучился дружелюбием. Недолго, пока я не подала голос, сделав выбор в пользу осторожности. — Ты забыла о нашем уговоре, Бен? По глотку во время причастия — это все, что мы себе позволяем. Незгибаемая воля у человека. Ни один мускул не дрогнул, но разве что дружелюбная улыбка превратилась в оскал. «От чашечки чая не откажемся», — сообщила я хозяевам. «С молоком, но без сахара, если не трудно». Любимый цидил слова, как будто отмеривал ложки битого стекла, предназначенные для моего чая. «Грустно, но, надеюсь, поправимо. Плохо другое. Я так и не поняла, удалось ли сравнять счет с викорисой». Улыбка дамы-священника держала нейтралитет, по примеру ее же безликого наряда. «Я человек, и ничто человеческое... вздор. Похоже, у нашего нового преподобия ни один волосок из пучка шляпки не выбьется, даже при встрече с бывшей пассией супругой. Будь так добро, дорогой, налей гостям чаю, да и не забудь про торт». Уверена, братья и сестры в жизни не пробовали ничего вкуснее твоего шоколадного шедевра. Славно, не знаю, что там за торт, но ей и впрямь не видела ничего симпатичнее довольного румянца, окрасившего щеки мистера Шипа. На летней ярмарке в приходе церкви святого Петра мой Гладстон неизменно получал первый приз за свой шоколадный торт. «Домохозяйкам Читтернтен Фэлс придется нелегко». На сей раз Викариса послала улыбку всей честной компании. «Христианин да не желает кулинарных талантов ближнего своего». Выслушав гимн шоколадному торту, Бен поскушнел и с равнодушной миной отличника, не выучившего урок, но возлагающего надежды на былой авторитет, поплелся к столу. Мистер Глэдстон Шип ловко наполнил чашки и взялся за нож. Бентли Т. Хаскел, насупив брови, профессиональным взглядом измерил соперника в обличье роскошного шоколадного торта. Вслед за доктором Мелроузом принял блюдцы с чашкой и устремил задумчивый взор на тонкие струйки пара, спиралью уходившие вверх. «Мне ломтик потоньше, мистер Шип», — попросил Бен и как-то неявно добавил, что докладчик, мол, должен прийти с минуты на минуту. Иными словами, кусок торта побольше мог бы вызвать глобальную катастрофу. Председатель погрязнет в грехе чревоугодия, пропустит великое явление докладчика и можно поставить крест на собрании. Вопрос вопросов. «О чем можно беседовать с дамой-священником?» Я топталась у нее под боком и издевалась над ручками сумочки, до тех пор, пока не услышала приветливый голос. «Меня зовут Эвдора, миссис Хаскел. Надеюсь, мы подружимся». «Спасибо. А я Элли?» «Мы с вами соседи, если не ошибаюсь, в больших, чуть раскосых глазах собеседницы». Мелькнула изумленная искорка, сродни той, что поставила меня в недоумение при знакомстве. «Да», — я степенно опустила сумку на стул и постаралась не заметить, как она свалилась на пол. «Мы живем в Мерлинкорте. Особняк виден из окон этого дома, а я последние три воскресенья пропускала службы. Это ужасно, ужасно. Мне нет оправдания». Кружок вязания забросила, кружок друзей святого Ансельма тоже. Умолкнув, чтобы перевести дыхание, я с изумлением ощутила почти воздушную легкость. «Отвести душу всегда приятно», — с улыбкой заметила Эвдора, чем сразу смягчило мое сердце. «Верно. Поэтому я и намерена вновь открыть исповедальню. Знаю, найдутся противники». Готова даже к обвинениям в попистских пристрастиях? Неважно, я взбаламучу тихие воды Читвертон-Фелс-Элли. И первая жертва этого шторма — органистка церкви святого Ансельма. Впрочем, в тот момент мне было не до страданий, несчастный несчастной Глэдис и даже не до собственных переживаний из-за разлуки с Роуландом Фоксвортом. Впервые за долгие месяцы я воспрянула духом. Мисс Авдора Шип пробилась ко входу на христианский Олимп сквозь несметные толпы мужчин. Так неужели же Эли Хаскил не сумеет спасти один-единственный брак? Как там говорилось в руководстве СС? «Зажгите свечу и любите, любите его, пока не ощутите огонь в себе». Переведя взгляд на Бена, я приготовилась к празднеству. Буду пировать, наслаждаясь его смуглой красотой. Буду ласкать его жадными руками и жаркими губами. Трррр! Миссис Мелроу сунула чашку мне в руки. Не скажу, чтобы ее вмешательство было так уж не кстати. Признаться, я и запамятовал, для чего изнурительно великая страсть. — Уверена, вам есть о чем поговорить, дамы. Прошу меня извинить. Эвдора покинула нас ради остальных овечек, сгрудившихся в дальнем углу загона. Тысячи извинений. В дальнем углу гостиной. Издалека я не заметила во фло Мелрус особых перемен. Разве что ее нежное тяготение к мужу выглядело странновато. Но вот мы оказались рядом, и... «О чудо! Передо мной стояла незнакомка. Монашеские прилизанные волосы местами закудрявились, щеки цвета пережаренных пончиков загадочным образом обрели оттенок и пушистость персика. Но, что самое удивительное, под холщовым платьем супруги ведущего терапевта читертон Феллс не было ничего». Клянусь вам, ничего, ни нитки, ни лоскутка. Достаточно было взглянуть на любовные прикосновения холста к подрагивающему бюсту и ниже, к основательным телесам, чтобы понять, что Фломел не позаботилась даже о фиговом листочке. Дорогуш, несколько унций, как я погляжу, прибавилось... — шепотом прорычала Фло мне на ухо. — Эта женщина мне когда-то нравилась. Человека сердечную трудно себе представить. Только Фло могла броситься на помощь слепому и перевести его через дорогу, даже если он шел в аптеку на этой стороне улицы. И только чуткое Фло была рядом в тяжкие часы моего провала на курсах кройки и шитья. Но чтобы Элли Хаскел подавился оскорблением, не будет этого. Ошибаетесь, милая Фло. Как ни прискорбно, я из тех, кто не в состоянии набрать лишней унции. Чистейшая правда. Уж если я набираю, то сразу пять фунтов. Теперь горький вздох, чтобы закрепить успех. Если бы вы только знали, Фло, Как я устала от всех этих молочных смесей, ее задушевный смех лишил меня половины чая в чашке. Господи, и речь не о вас, а о Бене. Бычок-подросток превратился в красавца-бойца, достойного своих рогов, Как говорят на родине Кариды. Рогов, видно, на родине Кариды к рогам относятся трепетно. Мой ошарашенный взгляд метнулся к мужу. Рогов определенно нет. Что же касается веса, Бен вечно торчит перед зеркалом, втягивая живот и стеная, что скоро сможет рекламировать мясо в горшочках, в образе горшка. До сих пор я не принимала его жалобы всерьез. Допускаю, что он набрал пару унций, но неужели это так заметно сказалось на его внешности?» «Неужели придется следить за его весом, опасаясь, что все женское население Англии объявит охоту на моего мужа?» «У меня появилась мечта, Эли. Надеюсь, Бен согласится меня позировать». «Что? Ах да, вы же не знаете. Я вернусь к Мольберту». «Поздравляю! Это замечательно!» И начала писать обнаженную натуру. Миссис Мелроуз изобразила руками замысловатые пассы и избавила Бена от одежды. «Со мной произошло чудо, Элли. Три недели назад я наведалась в само совершенство и вступила в его ряды. Три недели! Посмотрите на меня!» В 52 года я впервые ощутила собственную сексуальность, впервые наслаждаюсь видом мужских ягодиц. Мне хочется перенести их красоту на холст. Пламенную речь Фло прервал скрип открывшейся двери. На пороге возникла миссис Мэлой. Глаза Рокси сияли ярче звезд на южном небе. Широким жестом она пригласила в гостиную таинственного докладчика. «Чтоб я сдохла!» «Пардон» — вырвалась. Я не могла решить, что мне делать — хохотать во все горло или затолкать кусок шоколадного торта обратно Бену, чтоб знал, как приглашать навстречу эту гусеницу из похоронного бюро мистера Уолтера Фишера». «Мое нижайшее почтение, дамы и господа!» Гусеница сложилась пополам, прижимая к полосатому туловищу потрепанный портфель. «Приношу свои извинения за опоздание. Долг призвал в ту минуту, когда я собирался выехать к вам. Миссис Хафнегл ушла от нас навсегда». Господь забрал ее в ванне. Еще один несчастный случай. Уж сколько твердят о том, чтобы не пользовались в ванной электроприборами. Боже, боже! Та самая надменная Матрона, которая несколько часов назад гордо прошагала мимо нас в приемной наяды Шельмус! Что за смерть? «Погибнуть в ванне из-за фена» или «Наши взгляды встретились» — фраза из любовного романа. «Какая там любовь? Наши взгляды встретились. Мой, Фло Мелроуз и миссис Бладжет, с которой я не обмолвилась ни словом. Случается, и женщинам слова не нужны». Правда, витал в воздухе и угадывалась в интонациях мистера Фишера. Сквозь бурные желюзи в окна гостиной заглядывали над гробие. Что будет высечено на памятнике миссис Хафнегл? — Ни при чем тут аллигатор, — доконал ее вибратор.